Глава 11 Как только мои внутренние часы подали сигнал, что время вышло, я открыл глаза, свернул карман и разочарованно выдохнул. Эх, дай бог, если половину Найнеита сумел сожрать. Да и Найта осталось столько, что хоть попой ешь. Эмма, как у тебя дела? Усвоено около шестидесяти процентов имеющегося в берлоге Найнеита, и всего семь Найта, отозвалась подруга. Ты просил налегать именно на наиниид, поэтому я старалась усвоить его с максимально доступной скоростью, в ущерб второму элементу». «60%, говоришь?» «То есть немногим меньше двух сотен акрионов я сегодня всё-таки прихватизировал, а общее число доступных мне акреонов-частиц достигло цифры в 254?» «Фух, кажется, моя мечта о супер-пупер-крутом перце начинает сбываться. 254 триллиона частиц». Да с таким набором я теперь могу не опасаться даже выстрела в упор из наиниитовой пушки. И на Эмму у нас теперь материала с запасом хватит. А если мы еще и найт сумеем благополучно поглотить? Лучше прерваться, — как обычно прочитала мои мысли и тут же отрезвила меня Эмма. — У тебя дар, если помнишь, качается на грани перехода на следующую ступень, а субъект-мастер Рао просил дать ему отдых. Я с сожалением глянул в сторону нетронутых залежей минерала и поднялся на ноги. Это да... Даром я сегодня действительно пользовался. И во время военных игр, особенно после. Да и в пространственном кармане, считай, почти сутки провёл по реальному времени. Вернее, снаружи прошло всего два рейна, но мои биологические часы отсчитали в десять раз больше. А для меня, когда Дар так качался на грани дестабилизации, это было довольно много. Поэтому-то большую разницу во времени я использовать не рискнул и правильно сделал. Ведь рисковать даром сейчас было нецелесообразно. Просто потому, что если прижмёт, на инеид я себе ещё достану. А вот с перегоревшим даром мне уже будет не до него. Это в начальной школе я плохо представлял, чем именно рискую. Но с тех пор я стал умнее, поэтому и предпочёл обождать, чем как когда-то лезть на пролом, ставя под угрозу не только своё будущее, но и собственное здоровье. Одно хорошо. Обратный путь оказался для меня существенно короче, чем я летел сюда — потому что к лагерю я вернулся не на дисках, а с помощью порталов. Но все равно к тому моменту, как я забрался в свою палатку, Эмма сообщила, что моему телу требуется отдых, и будет лучше, если я позволю ей для лучшего усвоения Найниита провести процедуру глубокого сна. Я, естественно, не возражал, поэтому едва я успел улечься на свое место, как мгновенно вырубился» но и во сне мне не дали покоя, потому что буквально за миг до того, как я закрыл глаза, я услышал, как меня кто-то зовет и непроизвольно потянулся в ту сторону. «Здравствуй, Адреа!» — поприветствовал меня мастер Рао, как только я осознал себя в чужом сне и по привычке, проверил, все ли в порядке. «Как у тебя дела? Как прошли военные игры? Извини, ты, наверное, устал, но мне нужно еще раз взглянуть на проекцию твоего удара Я пожал плечами и создал требуемое. Ну что, дар как дар. Ничего в нем с виду не изменилось. Ну, разве что дрожи в сопряженных ветвях больше не было. Да и сами ветви явственно стали толще и жестче, словно подобрались в преддверии грядущего рывка. «Ты сегодня пользовался пространственной магией?» — вдруг строго спросил у меня старый мастер, когда увидел все, что хотел. «Да, пришлось пару пространственных карманов создать, и в том числе один с современным сдвигом десять к одному. А что?» «У тебя неплохо получается стабилизироваться самостоятельно. Да и в прошлый раз ты поразительно легко отреагировал на новую ступень. И если бы я сам не верил, как стремительно восстанавливается твой дар, то никогда бы не поверил, что ты действительно на такое способен. Но есть один нюанс, применительно к нынешней ситуации. И я тут неожиданно подумал, что мы можем дополнительно использовать его для твоего усиления. Скажи, насколько быстро ты сейчас способен стабилизировать свой дар?» Я на мгновение заколебался. В принципе, мне даже 90-процентное расщепление не помеха. Большая часть Дара после этого стабилизировалась за несколько мэнов, а на остаточные процессы ушло меньше суток. В прошлом году, когда выски Бори Вором тестировали меня после событий в крепости Ровная, регенерация была даже чуть быстрее. Сейчас же я увеличил этот показатель почти на треть, причем и по физическим данным, и по состоянию Дара. «Очень хорошо», — одобрительно кивнул старик. Твои способности все еще растут, а значит, за твое здоровье можно не переживать и запрещать использовать магию перед предстоящим усилением дара больше не нужно. Напротив, раз ты так хорошо восстанавливаешься, я тут подумал, что могу позволить тебе использовать ее и дальше, только аккуратно. Короткая дестабилизация, потом стабилизация и снова дестабилизация. «Малыми шагами, понял? Этому в Академии не учат, но так ты достигнешь большего, чем если будешь истощаться до предела и потом восстанавливаться чуть ли не с нуля». Я кивнул. «Понял? А почему этому не учат в Академии?» «Потому что этот путь подходит не всем», — хмыкнул мастер Рао. «Для этого нужен очень хороший самоконтроль, возможность визуализации Дара и постоянное наблюдение за его развитием». «У тебя все это есть, поэтому я решил дать тебе возможность качнуть дар чуточку больше, чем это дозволяется законом». «Ха», — неожиданно задумался я. «То есть дестабилизацию можно использовать в своих интересах? А то и умышленно ее провоцировать?» именно. Больше скажу. На самом деле без нее ни один по-настоящему значимый прогресс не обходится. Это неотъемлемая часть развития мага. Причем очень важная часть, от которой нельзя отмахнуться». «Да, при переходе на вторую ступень я на своей шкуре осознал, что такое действительно бывает, и что несвоевременная, а также чрезмерная стабилизация дара может принести больше вреда, нежели пользы. А бывает такое, чтобы дар переходил не на одну ступень вверх, а сразу на две или три?» — поинтересовался я, сделав очередную зарубку в памяти. «Как правило, нет, а если и случается, то лишь в самом начале развития той или иной ветви. Тогда это относительно безопасно». Во всех остальных случаях дар скорее истощится, чем разовьется. Впрочем, бывают случаи, когда между переходами со ступени на ступень и впрямь проходит совсем немного времени, скажем, полгода или даже два-три месяца. Это такая усиленная раскачка. Именно. И принцип у нее тот же самый. Дестабилизация, потом быстрая стабилизация, и снова дестабилизация дара. Но это довольно опасная практика, ученик. Процент перегорания при их использовании достигает показателя 90 с лишним, поэтому официально в надлайне они запрещены. Но кто-то ведь это практикует, раз вы об этом заговорили. Мастер Рао прищурился. Говорят, в роду Тернел и Ринет до сих пор ими активно пользуются. Но в первом роду рождаются маги совсем иного уровня, чем я или ты. Поэтому то, что позволено им, совершенно неприемлемо для остальных. Тем не менее, я все же рискну тебе о них рассказать раз уж твои способности это позволяют». Я озадаченно кашлянул. «Это ж какими возможностями надо обладать, чтобы так рисковать и при этом иметь намного меньше процентов обраковки, чем в общей популяции магов? Не думаю, что если бы он был высоким, Терне дозволил бы своим детям и внукам использовать эти практики, но если так, значит, у него есть способ предотвратить перегорание при такой экстремальной прокачке. Ну или же у него в свете есть феноменальные силы-целители. А может, и то, и другое сразу». Эх, жаль узнать не у кого. Хотя, если однажды мне на глаза снова попадется Люк или Кэрри, думаю, кое-что по этой теме у них можно будет спросить. «Когда вы возвращаетесь в крепость?» Не кстати отвлек меня от размышлений мастер Рао. Я поневоле улыбнулся. «Послезавтра нам подарили дополнительный день отдыха на природе. За эффектную, как выразился Лендорхи, игру». Учитель кивнул. «Хорошо, тогда завтра будь добр, внимательно следи за периодами дестабилизации». — А когда вернёшься, я помогу тебе с новой ступенью. Там и осталось-то, совсем чуть-чуть. Надеюсь, ты понимаешь, что лучше сделать это в присутствии опытного целителя и рядом с медицинским модулем. Я понятливо угукнул. — Само собой. Мне бы и с молниями не мешало побольше попрактиковаться. Плюс спросить про субреальность и чёрные нити очень хотелось. Но пока разрешение на это от мастера МАЭ не поступало, так что я был вынужден хранить молчание. Да и учитель надолго меня во сне сегодня не задержал. Мы разобрали следующий этап теории магии времени и пространства, чуть-чуть поработали с порталами, где мастер Рао указал мне на несколько недочетов, заодно еще раз показал и научил, как работать с преобразователями магии, чтобы при необходимости я мог делать свои пространственные карманы более устойчивыми и зависящими от обычных артефактов накопителей, а также пообещал, что по возвращении в крепость отдаст мне один из своих старых преобразователей — чтобы я мог практиковаться самостоятельно. Мне, естественно, требовалось гораздо больше, чем один, потому что тайников в столице у меня имелось несколько, но остальные я планировал достать через наставника или, на крайний случай, через Кри. Благо, денег на их приобретение у меня хватало. После этого мастер Рао отправил меня досыпать, так что вскоре я заснул уже нормально, без сновидений, поэтому к утру успел и отдохнуть, и восстановиться, и наиниид усвоить, как положено. Да и вообще был готов к любым подвигам. Я, правда, поначалу думал, что в последний день военных игр кураторы предоставят нас самим себе, раз уж по своей инициативе предложили дополнительный выходной на свежем воздухе. Но не тут-то было. Похоже, солдатская присказка, чем бы солдат не тешился, лишь бы делом был занят, и в Нарлаэне нашла свое отражение. Поэтому подняли нас чуть ли не на рассвете, а затем парней отправили на пробежку вокруг лагеря, а девчонок на кухню готовить на всех завтрак. После завтрака нас снова разделили на две группы — правда, на этот раз без учета пола и с помощью обычного жребия. Потом одну группу отправили в лес заготавливать дрова для следующей команды игроков, которые, по словам Лаира дурхи должны прибыть на военные игры уже через неделю. Ну а вторую Лэнкай разобрал с собой на озеро, осваивать водную технику. В смысле учиться управлять лодками и изучать основы гребли. Попутно он показал нам лодочные моторы, рассказал про возможные неисправности и о том, как их устранять. Одним словом, несколько рейнов прошли не зря, по крайней мере для меня, потому что клодкам нас раньше не подпускали. После обеда же группы поменялись местами, поэтому пока вторая была занята с лодками вместо нас, мы активно занимались уборкой в лагере, чтобы завтра время на это тратить уже было не нужно. И в итоге получилось так, что большую часть так называемого «свободного дня» мы оказались заняты. Свободной минутки, несмотря на официальный выходной, даже девчонкам сегодня не досталось. И только вечером мы, наконец, собрались все вместе, чтобы спокойно посидеть у костра. Поглазеть на живой огонь и с интересом послушать, как Лаир Дорхи и наблюдатели по очереди травят солдатские байки. А потом, зевая, разошлись по палаткам, чтобы следующим утром отправиться в обратный путь. Той же ночью, раз уж отпущенное на военные игры время почти истекло, я в последний раз отправился на прогулку, оставив Йорка и наиниитовую чайку присматривать за порядком в лагере. Сугубо потому, что в субреальности они мне были не нужны, а мне позарез надо было туда вернуться, чтобы протянуть, как я и планировал, от озера Нарти до Берлоги, несколько надежных порталов. Правда, вниз я сразу не полез, а сначала расщепил границу и, помня про возможное присутствие чужака, осторожно полетал по округе на наиниитовых дисках, периодически поглядывая сквозь последний слой на реальный мир. И только после того, как убедился, что все в порядке, спустился, наконец, в субреальность. Как оказалось, там меня никто не ждал. Ни мастер Маэ, ни мастер Рао, ни тот самый чужак, которого я так не кстати потревожил позавчера своими экспериментами. Вокруг было по-прежнему тихо, темно, и не имелось ни единого признака того, что кроме меня эту мертвую тишину кто-то потревожил. Одним словом, можно было заниматься своими делами. Единственное, что мне не понравилось, это то, что без нитей в субреальности оказалось ни дайна не видно. Да и простая стихийная магия здесь не работала, так что свет щелчком пальцев было не зажечь. То есть мне, привыкшему полагаться преимущественно на зрение, сориентироваться с направлением будет непросто. Плюс всегда существовал риск того, что в темноте я, пока тяну порталы к нужному месту, снова за что-то зацеплюсь. Поэтому я немного подумал, обсудил возникшие трудности с Эммой, а затем выпустил наружу свободные наинеитовые частицы, тогда как подруга, как обычно, аккуратно их для меня подсветила. И знаете что? Оказывается, талант, в отличие от стихийной магии, здесь прекрасно работал, поэтому проблема с освещением решилась сама собой. Благодаря найнииту непроглядная чернота наконец-то расступилась, и передо мной на расстоянии в десять майнов открылся совершенно невероятный мир. Раньше мне казалось, что вдали от аномалии он несколько, скажем так, пустоват, и что даже черных нитей в нем не так уж много. Вернее, раньше я полагал, что в субреальности их в принципе меньше, чем цветных. Однако на самом деле оказалось, что конкретно здесь дело обстоит с точностью до наоборот. Чёрных нитей тут было до одурения много, а вокруг меня во все стороны, насколько хватало глаз, простиралась настоящая многоуровневая, да ещё и намного более сложная паутина, нежели та, что я видел непосредственно рядом с крепостью. Чёрные нити были буквально повсюду. Сверху, снизу, с боков. Некоторые из них были натянуты до такой степени, что казалось, будто от малейшего прикосновения они готовы загудеть и порваться. Какие-то, напротив, провисли чуть ли не до земли и уже не выглядели опасными. Однако их всё равно было невероятно много. Они шли во всех направлениях, то и дело образовывая сравнительно небольшие транспортные узлы. Но если раньше я видел обычные нити, до которых можно было дотянуться рукой, то здесь они шли в несколько слоёв. В том числе и на уровне моего лица и на уровне щиколоток, а местами стелились прямо по полу или напротив, взмывали так высоко, что до них можно было добраться, только встав на стремянку. Честно говоря, в жизни ничего подобного не видел. Да и каким чудом я, придя сюда незваным гостем, не задел ни одну из них, сказать было сложно. Скорее всего, мне повезло лишь потому, что с момента своего появления я не сделал ни одного лишнего движения. Не шагнул в сторону, не размахивал руками, а только голову поворачивал туда-сюда силясь охватить доступное мне для обозрения пространство. Тогда, как на наиниит, нити, как оказалось, не реагировали. Зато стоило мне лишь сдвинуться в сторону на волосок, подпрыгнуть или присесть, как я бы неминуемо за что-то зацепился, и вот тогда хозяин этой паутины точно почувствовал бы, что в его владениях объявился чужак. Тем не менее, я посчитал, что осмотреться все-таки необходимо, поэтому раз уж талант оказался мне доступен, то я аккуратно создал под собой наиниитовый диск, попросил Эмму просчитать безопасную траекторию, после чего медленно-медленно, старательно лавируя между туго натянутыми нитями, поднялся в воздух. Аккуратно пробравшись между ними, я забрался на такую высоту, где было посвободнее, а риск нарваться на неприятности свелся к минимуму. И только после этого также медленно и аккуратно двинулся вперед, попутно расширяя обзор и достраивая у себя в голове огромную карту такой же огромной, прям-таки чудовищно сложной паутины, которая, оказалось, поглотила весь этот странный мир. Двигался я, разумеется, не на Абум, в сторону берлоги, попутно протягивая туда золотую ниточку. Благо координаты у меня сохранились, а умница Эмма уже наложила их на карту реального мира. Так что довольно скоро я провел портал к приметному месту рядом с берлогой. Уже привычно припрятал его среди черных нитей, чтобы никакой чужак не нашел, и сразу после этого, раз времени до утра осталось достаточно много, решил повнимательнее изучить паутину и особенно транспортные узлы, перекрёстки, как называл их мастер Маэ, в попытке понять, куда они ведут, и не помешают ли они мне вернуться сюда за Найнеитом. Причём улетел я от берлоги достаточно далеко, Дейранов на 12 к северо-западу, если ориентироваться по реальному миру. Но по мере того, как я продвигался, стало ясно, что встреченные мной узлы не просто перекрёстки, а часть единой системы, причём совершенно отдельной, автономной, так сказать, Системы, сильно отличающиеся от той, что я видел в субреальности раньше. Узлы, из которых она состояла, были расположены по большущей дуге, примерно на равных промежутках друг от друга, словно огибая по кругу невидимый мне центр. При этом всем они имели сходные размеры и одинаковое количество отходящих от них черных кос. Да и сами косы выглядели практически идентичными, хотя, конечно, я их не потрошил, поэтому количество вплетенных в них нитей мог определить лишь на глаз». Более того, чем дальше я летел, тем больше понимал, что узлы расположены не просто так. Они были похожи на аванпосты, или же на своеобразные пропускные пункты, мимо которых чужаку было бы не пройти, настолько плотными оказались переплетения нитей между ними. Но что самое интересное, от каждого такого узла в сторону центра уходил на редкость толстый черный трос, и где-то там вдалеке они должны были сойтись, образуя нечто совсем уж непонятное». Судя по толщине, это были старые, но устойчивые и активно использующиеся порталы. То есть кто-то регулярно наведывался в провинцию Хатхы, и этот кто-то, если судить по цвету нитей, точно был не мастером Рао и не мастером Маэ. Но тогда кто это? Мастер Маэ говорил, что людей, способных уверенно пользоваться порталами, в Нарлаэне не так уж много, а те кто умеет входить в субреальности вовсе, по пальцам пересчитать можно. Наконец, самое главное, с какой целью здесь было создано такое множество порталов? Почему именно здесь, в лесу, в долине просто от обжитых мест, но и от единственной на всю округу крепости? Как они влияют на расположившуюся здесь аномалию? Знает ли о них мастер Маэ? Если да, то для чего порталы понадобились в таком количестве, а если же нет... Я подсветил нынеитовыми частицами очередной участок лабиринта и, вплотную приблизившись к тому месту, где, по моим расчетам, должен был быть центр паутины, на замер. Это что еще за хренатень? Весь ее центр напоминал собой беспорядочное скопление нитей, похожее на гигантский черный клубок или же переполненную следовой магией магическую аномалию в крепости Ровная. Причем сходство с аномалией было настолько явным, что у меня по спине пробежал холодок, а в душе возникло предчувствие чего-то очень нехорошего, почти как тогда, когда в крепости открылся внеочередной разлом. Более того, это ощущение оказалось настолько сильным, что дальше я уже лезть не рискнул. Напротив, отодвинулся в сторону, медленно и осторожно облетел странное образование по кругу, ну, насколько смог, конечно, а потом и вовсе удалился от него на приличное расстояние, после чего глянул на золотую нить, которую после берлоги по-прежнему держал в руке, спустился вниз, после чего сделал на ней самый обычный узелок, полагая, что он поможет мне вернуться в обычную реальность точно так же, как делали это другие узлы. И я не ошибся. Стоило мне только сжать его в руке, как пространство субреальности моментально померкло, и меня вытянуло в одну из границ, готовясь вот-вот выдавить в обычный мир. Уже имея некоторый опыт в подобных путешествиях, я сосредоточился и приложил некоторые усилия, чтобы здесь задержаться, после чего, не слезая с дисков, принялся слой за слоем расщеплять приютившую меня границу так, как учил мастер Майе. Отойдя до последнего, благоразумно остановился и, прежде чем выходить, сделал в границе несколько отверстий, чтобы понять, что меня ждет снаружи. И, надо сказать, предосторожность оказалась не лишней. Как выяснилось, субреальность и скрывающаяся в ней гигантская паутина увели меня достаточно далеко от того места, где я входил, и теперь вместо леса передо мной простиралось большое болото, от которого исходили зловонные испарения. Так-то по жизни мне встречались разные болота, и обычные заводи в захеревших речушках, и прячащиеся под мхами и зарослями клюквы болотца, по которым еще как-то можно ходить. Видел я по телеку и самые настоящие трясины — и смертельно опасные топи, в которые лучше не соваться, но это... Признаться, такое болото я видел впервые в жизни. Во-первых, у него была почти идеально круглая форма, словно под ним находилась большая каменная чаша, в которую кто-то налил воду, а она, вместо того, чтобы со временем испариться, почему-то взяла и протухла. Во-вторых, по его краям не виднелись ни заросли местной разновидности рязки, ни камыши, ни другие характерные для болот растения. Оно, словно по волшебству, вдруг появилось посреди обычного леса, раздвинув деревья в сторону и засев в центре некогда цветущие поляны большой, смердящей лужей. Вся растительность, что в нее попала, быстро погибла. Деревья, которым повезло оказаться на расстоянии хотя бы в пять майнов, еще как-то стояли, хотя выглядели слабыми и больными. Те, кому не повезло оказаться ближе, уже успели облысеть, почернеть и накрениться в большей или меньшей степени, а вот те, что находились непосредственно у воды, оказались прогнившими насквозь. Причем все как одно, при этом если те, что стояли в центре, просто рухнули и утопли, то те, что с краю были беспорядочно повалены, образовав на границе болота этакий природный барьер, своеобразную стену, за которую даже Дарнаму не было ходу. Что ещё меня удивило, это то, что рядом с болотом царила такая же мёртвая тишина, как в субреальности. Ни муха мимо не прилетит, ни лягушка в траве не квакнет. Словно вымерло всё рядом с этой непонятной лужей, да и вода в ней выглядела странной. Чёрной, маслянистой, словно нефть. И к тому же воняло так, словно там за несколько месяцев перетопло всё окрестное зверьё. «Внимание!» — беспокойно сообщила Эмма. «В воде фиксируется высокое содержание токсичных веществ» и выдала длинный список смертельно опасных для человека химических соединений, присутствие которых прекрасно объясняло и гибель деревьев, и отсутствие живности. Фиксируется также повышенное содержание токсических веществ в воздухе. Ого, ясно. Дышать рядом с этой гадостью, а тем более купаться в ней строго не рекомендуется. Токсины природные или синтетические, поинтересовался я на всякий случай, отлетев от болота подальше природные, но в неестественно высокой концентрации, словно сюда не один год сливали отходы от крупного производства. А еще рядом с этим местом фиксируется аномально низкий магический фон. Я встрепенулся. «Что ты сказала?» После чего все-таки выбрался в реальный мир, посмотрел на виднеющуюся вдалеке грязную лужу вторым зрением и чуть с дисков не свалился, обнаружив, что над болотом медленно-медленно кружится вокруг своей оси, да более знакомый клубок из плотно переплетенных обрывков следовой магии. «Дайн меня задери! Неужели я не ошибся? И это все-таки магическая аномалия. Здесь, сейчас, прямо у меня перед носом. Она, правда, была намного меньше, чем в крепости. Всего там майна полтора в диаметре, но у аномалии нити были разноцветными, а это оказалось словно целиком сотканное из тех самых черных кос, которые я видел в субреальности. Более того... Когда я переполошился и нырнул опять вниз, то обнаружил, что пространство под аномалией грубо деформировано и чуть ли не вывернуто наизнанку, отчего переплетение портальных нитей в центре выглядели особенно хаотично и, похоже, выходили за пределы нижнего мира. То есть они, как бы дико это ни звучало, тянулись в реальный мир, хотя раньше я считал это совершенно невозможным явлением. А когда Эмма сообщила, что насчет них я прав и что часть из них действительно выведена в обычный мир, да еще и подпитывает странную аномалию, мне и вовсе поплохело. Черт, как это возможно, и что здесь вообще творится? Неужели кто-то сумел совместить субреальность и реальный мир, использовав портальные нити как источник энергии, и смог настолько повредить пространство, что оно позволило это с собой сделать? Самое же главное, до меня внезапно дошел смысл всех этих манипуляций, после чего вопрос, зачем это сделали, отпал сам собой. Если предположить, что готовящийся разлом будет нестандартным, а все на это указывало, и если вспомнить о том, что откроется он прямиком в промежуточное, если представить, что стянутые, специально проложенные сюда словно тоннели порталы откроются в тот же самый миг, что и разлом, то для дайнов это будет просто подарок судьбы. Ничуть не хуже, чем портал, который когда-то Дарус Лимо вздумал подвести к точно такому же разлому 200 лет назад. Вот только тогда портал был всего один, и его вовремя закрыли, А здесь портальных нитей было много. Десятки, сотни. И один хрен знает, куда они отсюда вели. Меня аж пот прошиб от мысли, что кто-то пытается повторить последний эксперимент Лимо. Это ведь не случайность и неприродное явление. Порталы, мать их так, сами по себе в реальном мире. Да и в субреальности тоже не образуются. А значит, кто-то их сюда протянул и увязал в один гигантский узел. Кто-то, как и я, владел знаниями Даруса Лимо. Более того пытался притворить их в жизнь, но кто и зачем? Я похолодел, снова припомнив слова учителя о том, что список магов, способных на путешествия по субреальности, чрезвычайно мал. А потом спустился на землю, лихорадочно заметался взглядом по сторонам в попытке понять, что же теперь с этим открытием делать и сколько у меня есть времени. И вздрогнул от неожиданности, услышав за спиной спокойное «Ну, здравствуй, ученик! Вот уж не думал, что найду тебя». «Именно здесь».